Нева вскрылась рано. Льды, нетревоженные ветрами, успели и стаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская страна, и Английская набережная — Все получило картинный вид. Дымясь, влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами, няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню о такой тихой и светлой погоде. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, это было накануне светлого воскресения, вечером, когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которой блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мной Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны глубоким туманом, строение страны петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи И в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы. Мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где всё знаю и где то, чего нет в Петербурге. Вон знакомый гребец с которым я не видался более полугода, болтается со своим яликом у берега. И знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге. Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность. С ней мое прошедшее более чем воспоминание. Оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными светлыми днями Христового воскресения, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке. мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был прибольшой рыжий чёрт с топором в руке. Больше я ничего не видел. Светлым воскресеньем, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что всё, что не видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после Светлого воскресения больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед великим постом, или лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина ещё несколько слов, прикрывая одной рукой зевающий рот свой. Город весь высушился. Тротуары сухие. Петербургские джентльмены в одних сюртучках с разными палками Вместо грамбовской кареты несутся по паркетной мостовой полукаляски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окнах магазинов вместо шерстяных чулков глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург в весь апрель месяц, кажется, на подлёте. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помыслять о дальней дороге под другие небеса. в южные зелёные рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озёра Швейцарии, или венчанные анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция. Но стой, мысль моя. Ещё с обеих сторон около меня громоздятся петербургские дома